Его голос звучал холодно и как-то отрешенно. «Какой именно? Тебя не интересует моя диета?» «Ах, это...» – прошептал я. «Да-да, ты же хочешь знать, пью ли я кровь?» Меня передернуло. «Ну, Джейкоб мне как-то рассказывал...» «Что же тебе рассказывал, Джейкоб? Что вы не охотитесь на людей?»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 «Ну, почти невредимый». «Что удивилась я?» «Твои ладони», — напомнил Эдвард, и я посмотрела на почти зажившие царапины, а от него ничего не укроешься. «Ага, упала!» — вздохнула я. Так я и думал. Яркие губы насмешливо загнулись. Наверное, все могло быть и хуже. Я страшно переживал и за три дня успел порядком надоесть Амиту. «Три дня?»